Глава 2. С раннего утра выдал наличные деньги капитану на зарплату экипажу и быстро позавтракал. Жду немца. Обманет он меня или не обманет? Гуд морнинг, Александр. Здороваюсь с немцем, когда я перешел с саквояжем на его совсем маленькую двухмачтовую паровую яхту. Хотя яхта это суденышка назвать трудно. Скорее рыбацкий баркас. Так и буду мысленно его называть. Никольский переходит за мной. Немец меня все же не подвел. Молодец. Утром, как и договаривались, причалил к борту моего парохода на разукрашенном рыбацком баркасе яхте, что немного странно. Сам баркас деревянный, покрытый коричневой краской. Только фальшборд с внешней стороны окрашен желтой краской. Маленькая рулевая рубка темно-зеленого цвета. От первой мачты к ней тянется грузовая стрела, конец которой закреплен на крыше. За рубкой маленькая выхлопная труба, из которой периодически вырываются клубки копоти. На баке маленькая надстройка форлюка для носовой каюты. Миленький такой баркасик. «Знакомьтесь, мой кузин Гюнтер. Это его я попросил нас повозить по местным складам. Он тут все хорошо знает и не заблудится», — мажет Александр в сторону рубки. Подхожу сначала и в открытую дверь, радушно здоровываясь с морским волком Гюнтером. Лишь только общими чертами лица, говорящим о родстве с Александром. А так, ничего общего. Чуть старше брата, и в отличие от высокого Александра, Гюнтер невысок. Метр шестьдесят, вряд ли выше. Зато широкий в кости и весь такой сбитый. Пальцы, обхватившие небольшой штурвал баркаса, больше напоминают хват хищной птицы. Чувствуется недюжинная сила в руках. Взгляд прямой и недоверчивый, а сеть морщинок около глаз создаёт впечатление, что человек прищуривается и не очень хорошо видит. Братья одеты в чёрные костюмы военных моряков с нашивками якорей на левой руке и кучей пуговиц на груди и рукавах. На головах фуражки с белым верхом. На их фоне мы в гражданских костюмах с Никольским на баркасе выглядели как белые вороны. Я отхожу на корму и Гюнтеру знакомиться подходит Никольский. Александр, а куда я буду складывать свои покупки? Удивляюсь я и обвожу маленький баркас. Сакис, тебе повезло, что ты познакомился со мной и что у меня есть такой брат, как Гюнтер. Поэтому ты только выберешь товар, который тебе надо и оплатишь. Тебе все привезут на пароход, а потом опечатают. Тогда тебе не нужно будет платить дополнительные налоги. Цена товара выйдет намного меньше, улыбается мне Александр. И что, так просто? Хочу до конца разъяснить обстановку и не верю в такую удачу. Этот товар ни коем случае нельзя будет продавать на территории Германии, и покупки должны быть на сумму не меньше 5000 марок, поясняет он такое интересное коммерческое предложение. Пока мы идем к складам, я на всякий случай пытаюсь выяснить мельчайшие подробности. Мне ведь еще в Данциг заходить, и надо хорошо знать, как все сделать, чтобы не попасть в неприятности и не платить лишние деньги. Ничего особо сложного не было. Такой бюрократии, которую развели в 21 веке, тут еще нет. Надо будет только не вскрывать трюм и при приходе предупредить портовые власти. А так как в Данциге я планирую стоять только на рейде, то И особых проблем быть не должно. Попасть на склады можно было и с воды, так даже удобнее. Такое впечатление, что мы находимся в Венеции, а не в Гамбурге. Только слегка архитектура подкачала, нет той помпезности. Все красное и прямое, как огромные детские кубики. Гюнтера местные дельцы тут, оказываются неплохо знали и были нам рады. Я обрисовал Гюнтеру свою проблему по униформе, сославшись, что и сам не знаю, какую же я точно хочу. И лучше пусть будет разный. Вот он и привез меня на небольшой склад местного военного секонд-хенда, но предупредил, что тут надо расплачиваться наличными и забирать товар самому. «Гюнтер, я оплачу использование твоего баркаса не по назначению. Много брать не буду. Успокаиваю немца и делаю виноватое лицо». Тут и сами местные немцы покупали. Я сразу же приобрел некомплектные кители солдат германской армии. Купил 100 темно-зеленых курток с серыми обкладками воротничков и погон разных частей. И к ним зелено-серые штаны. Материал на форме оказался намного хуже бельгийского. Видать, делали форму уже в конце войны. Сапоги и ботинки на складе тоже были. Но вот цена меня абсолютно не устроила, поэтому я отказался их брать. Вообще, обувь в Германии в данный момент была самая дорогая по Европе. Портупею с ремнями к немецкой форме брать не стал. Посчитал, что бельгийская лучшее. Не стал брать и немецкие береты. Красный низ, серо-зеленый верх с двумя кокардами. Еще какая форма есть? Задаю вопрос на удачу. Ну, если у вас только форма и главные уборы Юго-Западной Африки охранных войск не заинтересует, клерк специально разделил, так как понял, что я покупаю все раздельно. Да, а посмотреть можно? Что-то не помню такой, но мало ли. Форму состояла из зеленых штанов, светло-коричневого кителя с с сканами рукавов и таким же воротником. А еще меня очень поразила мышиного цвета, мягкая фетровая шляпа с широкими полями. А можно шляп взять больше. Хорошие все-таки шляпы, но в Германии вряд ли нужны. Комплекта формы взял 10, а шляп выкупил 30 штук. Есть френчи австро-венгерской армии. Интересует, теперь уже проявил инициативу самоработник склада. «Да», – отвечаю ему заинтересованно. Работник принёс очень качественное серо-синего цвета френч с накладными карманами на груди и по бокам живота. «Странно, что такую хорошую и удобную форму не стали принимать. Отбираю себе сто штук. Все мои покупки работники склада тут же укладывают в джутовые мешки и зашивают толстыми нитками. Стал смотреть, что тут есть ещё. А было тут много что интересного». Нашел кожаные наколенники, почти современные, которые так удивили меня. Наколенники из толстой вываренной кожи. Оказывается, их использовали специальные штурмовые роты немцев на Западном фронте. Не ожидал, если честно, такое увидеть. Взял три десятка комплектов. Двадцать комплектов оставлю себе, десяток передам. Больше ничего необычного нет, и еще раз переспрашиваю работника склада, который производил подсчет и выписывал мне накладную для таможни. Интересуют специальные куртки, спрашивает меня клерк и внимательно смотрит на меня. А что, есть еще что-то? Такое, несколько с ответом. Есть куртки, где рукава и живот обшиты кожей, но это дороже. Сразу предупреждает он. Вот же позаныкивали хорошие вещи. Несите, удивлённо качаю головой. После осмотра лёгких курточек, типа ветровок, заказал 20 штук. А то такие куртки в два раза дороже австрийских френчей. Да и качество материала намного лучше пехотных образцов. Какой-то специальный сапёрный вариант курток. Перехожу к военным кухням и начинаю их рассматривать. Тут есть и трофейные образцы, а также кухни союзников. Так как армия у немцев после Версальских соглашений сейчас совсем маленькая, то они активно распродают оставшееся военное имущество. Хотя этим сейчас занимаются не только немцы, а и все остальные страны. — Сакис, ты опять вооружение и снаряжение в Россию коммунистам вести собрался? — отозвал меня в угол Никольский и зло зашипел. — Ты вообще газеты какие-нибудь читаешь? Я сначала посмотрел на него недовольным взглядом с ног до головы, а потом и спрашиваю. — Мало мне одного брюзжащего в голове грека, так и этот начал ярого белогвардейца из себя тут строить. «Ты это к чему? насторожился тут же Никольский. А к тому, что против России хотят объявить крестовый поход, который явно скоро начнется. Тебе напомнить, что это значит? ехидно спрашиваю я. Сметут всех коммунистов и ну и поделом им несколько пренебрежительно Никольский. Дурак вы, батенька. Сомневаюсь, что это сейчас получится. Коммунисты сами рано или поздно уйдут, а вот при религиозных войнах население жалеть никого не будет, ни женщин, ни детей, ни стариков. Ты такую судьбу для своей родины хочешь? Смотрю ему прямо в глаза. Меня всегда удивляла массовая жестокость, с которой велась вторая мировая война, ведь в Первую мировую это было больше исключение, чем правило. Только теперь я начал понимать, насколько нам врали, и продолжают врать правители России и СССР про Вторую мировую войну. В нашествии Гитлера на СССР присутствовал и религиозный фактор, ведь не зря в рядах немецкой армии было более миллиона идейных наемников. Они свято верили, что идут освобождать русских и Россию от безбожников, террористов и жидомасонов. Многие коммунистические вожди до революции были отъявленными бандитами. Например, тот же Фрунзе был дважды приговорен к смертной казни а после револ революции он стал председателем Реввоенсовета СССР и наркомом по военным и морским делам. Вот такими отморозками они тогда и выглядели в глазах в Европе для большей части ее населения. Ведь революции пробовали также сделать и в Европе, например, такие, как создание Баварской социалистической республики в 1919 году. И там тоже во главе стояли еврей коммунисты террористы живой, так сказать, пример их деятельности. Они тоже, не успев прийти к власти, стали преследовать любое инакомыслие, захватывать заложников и грабить. Так что терроризм, как ведение политики, изобретение не 21 века, как многие думают, а намного и намного раньше. Но это раньше не было так массово, как после Первой мировой войны. По жестокости Вторую мировую войну можно разве что сравнить с гугенотскими и альбегойскими войнами. Хотя и сами коммунисты в СССР своей сегодняшней политикой делают все, чтобы так случилось. «Так, а тебе-то что с этого?» – набычился Никольский. «Во-первых, я и сам православный. И я не желаю уничтожения православия. Расправиться с русскими, согнут и всех остальных. Отвечаю ему и все так же пристально смотрю на него. То-то они церкви рушат, а священников сажают в тюрьмы», – перебил меня Никольский. «К сожалению, рушат, вздыхаю. Но я буду настаивать на прекращении уничтожения церквей и приостановлении гонения на священников». «Ага, так они тебя и послушают», — слышу непрекращающийся скепсис в ответ. «А у меня договор с коммунистами. Я им, они мне. А с деньгами-то у них не очень. Вот они потом и помогут и Греции», — отвечаю ему. «Что, построить коммунизм?» — все так же ехидно улыбнулся. «Ну, в Греции это вряд ли пройдет. А вот отбиться от англосаксов, турок и других помогут. Ты что, не видишь, что грядет новый передел мира? Теперь уже ехидный я. И что, вот так вот можно все изменить?» — удивился Никольский. Все можно, если знаешь как. Короче, сейчас мне тут некогда с тобой философствовать, делом заниматься надо. Не думай, что коммунисты всемогущие. Зато вспомни, как вам и нам союзнички в гражданскую и первую мировую помогли. И вообще, мне все равно, кто сейчас в России правит. Белые, красные, зеленые, да хоть в крапинку, и не мешай мне в конце концов зарабатывать деньги, которые нам так нужны. Как сказал великий римский император Веспасиан, деньги не пахнут, хотя это он сказал про налог на туалеты. Но в будущем это имеет несколько другое значение, которое подразумеваю я сейчас. Затем, отодвигая плечом Никольского, и иду рассматривать полевые кухни. Меня заинтересовали два экземпляра полевой кухни, и, как ни странно, именно австро-венгерские образцы. Уже заметил, что австро-венгерские образцы вооружения и снаряжения ничуть не хуже немецких и французских, а зачастую их еще и превосходят. Для их создания нужно иметь хорошую и развитую экономику, а это опять подтверждает, что одной из целей Первой мировой войны было устранение и грабеж династии Габсбургов и их родственных ветвей. Сделал заказ на доставку себе на судно трех экземпляров маленькой кухни. Образец представлял собой небольшой металлический ящик на большой деревянных колесах с железным ободом поверху. В нем однокотельный бак с большой крышкой, ставная труба с ручкой и прикрепленный специальный ящик в виде сетки для дров. В общем, все просто, качественно и крайне надежно. Две другие купленные кухни. Больше таких не было. Это уже составной из двух частей образец. Впереди на двух больших колесах рундук. Он сразу служит складом продуктов, дров, кухонных принадлежностей и местом для запчастей. Тут же располагается тормоз для всей конструкции и оглобли для лошади. Наверху два сидячих места со спинкой для кучера и повара. Сбоку крепится кнут для лошади. Во второй части, через цепку. сама кухня с двухкотельными баками. Ее большие крышки закрепляются скобами на винтах. К передней части выходит разборная труба с козырьком, а по бокам от нее два ранцевых бидона для переноски пищи. Рассматривая их, я как-то думал, что их придумали чуть позже. Выписал себе и эти кухни на доставку. Оформил бумаги, потом заплачу в центральном офисе за все. Дальше мне уже надо на склад стрелкового оружия. Жалко, что на торговлю более серьезного оружия в Европе у меня нет специального разрешения. Не успели чуть пройти, как запах кофе окутал наш Баркас приятной воздушной волной. Пройти мимо этого не было никакой возможности. Гунтер, давайте зайдем мы туда. Я вам за это тоже куплю по килограмму свежего кофе, прошу капитана Баркаса. На складе ручного огнестрельного оружия я решил купить только три разных экземпляра. Нет, тут были и очень любопытные образцы, и довольно дорогие, но коммунистам их из-за технической и квалификационной базы не осилить. Да что уж там говорить, если в войну большинство солдат отказывались от СВТ-40 в пользу мосинок, считая их слишком сложными. В частности, мне понравился длинный артиллерийский пистолет парабеллум Long о артиллерии модели Слюгер. Он отличается от стандартных моделей пистолетов еще более удлиненным стволом. Эти пистолеты были предназначены для вооружения артиллеристов, пулеметных расчетов и первых военных летчиков. Вооружение был установлен ствол длиной 200 мм. Целик пистолета регулируемый, с градуировкой для стрельбы от 100 до 800 метров, 1906 года выпуска. Хотя, на такой дистанции, при таком патроне, очень сомневаюсь. Врут немцы нагло, поэтому и покупать я его пока и не стал. Покрутил Remington Autoloading Rifle 1906 года выпуска, аналог Winchester 1907 года. Впоследствии это оружие получило название Model 8, под которым завоевало заслуженную популярность. Кроме того, в дальнейшем винтовка стала основой для нескольких новых образцов аналогичного класса. Покупать тоже не стал. Хватит им и винчестер. А то много тоже плохое. Пощелкал карабином Мартин 1895 Level Action с рычажным способом перезаряжения. Крупнокалиберное оружие под патрон центрального воспламенения 45-70 Government. 11,6 мм. Его пуля обладает огромной останавливающей силой. Магазин трубчатый, подствольный. Выброс гильзы через окно на боковой, правой стороне ствольной коробки. Возможно, установка оптических прицелов. Пока его крутил, вспомнил, что у русских винчестер с таким способом заряжанием не пользовался успехом. Положил на стойку обратно. Ну, в общем, тут бродить по стеллажам можно не один день. Столько времени у меня просто нет. Хотя в следующий раз я попытаюсь отнестись к этому более внимательно. Поэтому я купил несколько пачек патронов 9,3 на 74 мм. Это специальный штуцерный патрон, разработанный и пущенный в производство в Германии около 1900 года, на основе появившегося на рубеже веков и отлично зарекомендовавшего себя калибра 9,3 мм. Пусть на основании его в СССР и разрабатывают станковый пехотный пулемет. Теорию единого пулемета, как после будет реализовано в Германии, я считаю ошибочной, как в военном, так и в экономическом плане. Купил партию патронов 9х23 мм Steyr 9 мм Ross Steyr. Это австро-венгерский унитарный пистолетный патрон с безфланцевой гильзой цилиндрической формы с небольшой конусностью. Патрон, разработанный под поставленный на вооружение в 1912 году самозарядный пистолет Штейер М 1912. Этих Штейер образцов 1912 я купил 50 штук. В отличие от большинства пистолетов Штейер образца 1912 -го года имеет постоянный магазин, размещенный в рукоятке пистолета. Заполнение магазина производится с помощью специальной обоймы на 8 патронов, вставляемой в пистолет сверху при открытом затворе. После израсходования всех патронов кожух затвора останавливается в крайнем заднем положении. Отличный и надежный пистолет, ничуть не хуже пистолетов Маузе которые тоже сейчас еще так заряжались. Сами же пистолеты Маузера для СССР собираются закупать большими партиями. Так и было в реальной истории. По одним данным купили 20 тысяч, по другим 30 тысяч штук. Это не считая, что везли и так, кто как мог, примечание автора. Нет, так не пойдет. Во-первых, стейр почти в три раза дешевле. А во-вторых, советский заказ в реальной истории не даст отделению фирмы разориться. А оно нам надо? Правильно, не надо. Смотришь и перекупит это оборудование фирмы для себя. Под основание этого патрона сделать и измененный винчестер. Для этого я купил несколько пистолетов-пулеметов Беретто модели 1918. Модель была создана конструктором Тулио Марингони и поступила на вооружение итальянской армии в 1918 году. Я купил две модификации, отличавшиеся конструкцией ударно-спускового механизма и разного года выпуска. Объединить простой ударно-спусковой механизм Беретты с винчестером и получится отличный автоматический карабин. Будет не хуже американ карбин или автомата Томпсона, и главное, не такой дорогой. А стрелять, я думаю, будет метров на 300-350 уверенно, вот только стационарный штык повторять не следует. Со временем подскажу с формой пули, если сами не додумаются, и будет нормальная единая линия. Ну а третья моя покупка – это гладкоствольный дробовик Винчестер М1897 с креплением для штыка, который больше похож на не маленький кинжал. Джон Браунинг сделал дробовик 12 миллиметрового калибра, не ожидал его тут увидеть, если честно. Купил сразу, как только увидел, пока немцы не спрятали. Немцы для траншейной войны использовали сначала пистолеты ЛП-08 с магазинами большой емкости, а затем и первые пистолеты-пулеметы Бергман Шмайсер МП-18. Американцы же нашли выход в использовании магазинных скорострельных дробовиков с коротким стволом и креплением для штыка под наименованием «Trench Gun Model 1917». Дробовик с магазином на пять патронов, которые снаряжены картечью диаметром 8,38 мм. У американских военных боевой дробовик получил название «Trench Sweeper» – траншейная метла. Дробовик Winchester M1897 Trange Gun отлично зарекомендовал себя в боевых условиях по таким качествам, как надежность работы, простота в обращении и эффективность стрельбы на коротких дистанциях станциях. В случае осечки солдат мог моментально дослать в патронник следующий патрон. А в ближнем бою использование дробовика оказалось очень эффективным. Настолько, что 19 сентября 1918 года немецкое правительство выступило с дипломатическим протестом против использования американскими войсками дробовиков, утверждая, что дробовик запрещен согласно закону войны. После рассмотрения применимого закона главным военным прокурором армии, госсекретарь Эр Лансинг отклонил немецкий протест в формальном примечании. Винчестер М1897 довольно эффективно Применялся армией США и в ходе Второй мировой войны. Дробовик использовался в ограниченном количестве в армии США и в корпусе морской пехоты. Наличие ёмкого трубчатого магазина, вкупе с более быстрой, чем у винтовок с продольно скользящим затвором, скоростью перезарядки, а также высокий поражающий эффект на коротких дистанциях делало это оружие незаменимым при боях в окопах и помещениях. Надеюсь, его тоже оценят по достоинству в СССР, но только военные профессионалы. Давать призывникам такое оружие не стоит. Купил все четыре штуки, что были на складе, и все патроны. Их оказалось совсем немного. Всего 83 патрона. Два дробовика оставлю себе на судне. Тут, как ни странно, приобрел и два ящика немецких гранат. Steel Hand гранаты, образца 1916 года, знаменитых колотушек. Новых образцов 1924 года не было, и их просто не продавали. Многие у нас немецкие гранаты хари, а я считаю их отличными гранатами. За счет длинной деревянной ручки их можно было кидать далеко и достаточно точно. Не зря немцы с ними две войны воевали. А вот дымовых шашек, что я тоже желал приобрести, на складе сейчас не было. Жаль, жаль. Но пока и этого хватит. Оформляю документы на привоз всего на судно и посещение специального таможенника, который будет опечатывать трюм. Расплачиваюсь, и теперь самый ответственный момент – купить оптику.